Глава 3. Диеты с точки зрения науки Думаю, что мы вдоволь поразбирали причудливые диеты, поэтому самое время поговорить про здоровое питание. Обратите внимание, что я не использую термин «правильное питание», так как считаю его несостоятельным, потому что он создает предпосылки к делению продуктов на две категории, появляются «правильные» и «неправильные», плохие или хорошие продукты, что в корне неверно. Ведь рацион — это не отдельно взятые продукты, а совокупность продуктов нашей пищевой корзины, пищевых привычек, культуральных, индивидуальных и семейных особенностей питания. И нездоровое питание не включает только лишь один компонент, например, потребление только большого количества добавленных сахаров или соли, Как правило, это сочетание нездоровых пищевых привычек с акцентом на более обработанную калорийную пищу, подкрепляющуюся еще и низкой физической активностью. Тем не менее, перед экспертами в области здравоохранения стояла задача выделить оптимальные пищевые паттерны и систематизировать продукты, которым стоит отдавать большее предпочтение. Они с ней справились. Если не брать различные более узкие модификации, можно выделить три рабочие и сбалансированные диеты: средиземноморская диета, здоровое питание для снижения артериального давления DASH диета и средиземноморская диета DASH для лечения нейродегенеративной задержки Mind диета. Поговорим про каждую подробнее. Средиземноморская диета. Немного истории. Среднеземноморская диета берет свое начало на участки земли, считающемся в своем роде уникальным. Среднеземноморский бассейн ученые называют колыбелью общества, потому что в его географических границах происходила вся история древнего мира. Сельское хозяйство здесь началось в регионе, который в настоящее время включает страны Восточного Среднеземноморья. Ливан, Израиль, Палестину, Сирию, Иорданию и Ирак. Из зерновых и бобовых культур. Позже финикийцы, греки и римляне стали выращивать три основных элемента среднеземноморской диеты. Оливковые деревья для производства оливок и масла из них, пшеницу для приготовления хлеба и виноградные лозы для производства винограда и его переработки в основной продукт брожения – вино. Уже во времена Римской империи жители потребляли широкий спектр растительных продуктов, в том числе лук, лук-порей, капусту, салат, морковь, репу, спаржу, сельдерей и артишоки, а также многочисленные сорта фруктов, включая инжир, яблоки, груши, вишни, сливы, персики, абрикосы и цитрусовые. Вот я это говорю, и аж есть захотелось. Но продолжим. Важное развитие среднеземноморской диеты произошло, когда в 8 веке н.э. испанский полуостров заняли Мавры. Они привезли с собой рис, лимон баклажаны, шафран и другие специи. Эти продукты постепенно распространились по всему среднеземноморскому бассейну. Другим событием большого исторического значения было, как известно, открытие европейцами Америки. Оно также нашло отражение во внедрении в кулинарные традиции новых продуктов питания, таких как картофель, помидоры, кукуруза, перец и перец чили, а также различных сортов бобов. Помидор, экзотическая диковинка, декоративный плод, который довольно поздно стали считать съедобным, был первым красным овощем, обогатившим европейскую корзину питания. Позже он стал символом средиземноморской кухни. Если роли овощей уже достаточно понятны, то важно вспомнить о роли злаков. Они были основой простого приготовления пищи и средством повседневного выживания из-за своей способности насыщать, уменьшая чувство голода и страдания бедных классов. Тип потребляемых злаков, а также способы их переработки, приобретали разные грани в зависимости от географических условий и традиций, характерных для населения стран, граничащих со Среднеземноморьем. Хлеб, полента... Примечание. Полента традиционное блюдо из кукурузной муки, распространенное в северной части Италии. Кускус, -кус, супы, и макароны все это разные способы употребления злаков. Однако сейчас, хоть название у всех на слуху, как таковой средиземноморской диеты на самом деле не существует. Средиземное море ограничится 18 странами, которые заметно различаются по географии, экономическому положению, состоянию здоровья, образу жизни и особенно по своей кухне и особенностям питания. Поэтому, если говорить чисто описательно, то традиционная среднеземноморская диета – это модель питания, преобладавшая среди людей в районах среднеземноморского бассейна, где растут оливковые деревья до середины 1960-х годов то есть до того, как на образ жизни, в том числе на питание, повлияла глобализация. А досье, подданное в ЮНЕСКО, определяет среднеземноморскую диету следующим образом. Это социальная практика, основанная на всех знаниях, традициях, культуре, сборе урожая, рыболовстве, сохранении, переработке, подготовке, приготовлении пищи и, в частности, того, как люди потребляют еду. Открытие среднеземноморской диеты Среднеземноморская диета вошла в медицинскую литературу после публикации Анселем Кейсом и его коллегами результатов их исследования семи стран, начатого в конце 1950-х годов. В ходе него изучалась взаимосвязь между образом жизни, питанием, ишемической болезнью сердца и инсультом у разных групп населения из разных регионов мира. Это было первое в мире эпидемиологическое исследование с привлечением такого количества стран. Оно показало, что риск и частота сердечных приступов и инсультов, как на уровне населения, так и на индивидуальном уровне, напрямую и независимо коррелируют с уровнем общего холестерина в сыворотке крови. А низкое содержание насыщенных липидов в среднеземноморской диете – может объяснить низкую заболеваемость ишемической болезнью сердца в среднеземноморских странах за счет снижения уровня холестерина в крови. В то время не было известно о различиях между холестерином липопротеинов высокой ЛПВП и низкой ЛПНП плотности. После исследования, проведенного в семи странах, многие другие ученые начали изучать влияние на здоровье режима питания в соответствии с основными характеристиками традиционных рационов, наблюдаемых в Греции, Южной Италии и Далмации. Примечание: Далмация или Далматия – историческая область на севере-западе Балканского полуострова, на побережье Адриатического моря, на территории современных Хорватии в основном и Черногории. Наиболее общепонятная версия средиземноморской диеты была представлена Уолтером Уиллитом и его коллегами из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета в середине 1990-х годов. Что такое средиземноморский стиль питания? Самое время поговорить о том, что же входит в данную диетическую модель. Ввиду отсутствия какой-то демонизации определенных продуктов и лояльной концепции, просьба отобрать эту аудиокнигу у сторонников причудливых диет, особенно низкоуглеводных, а то, мало ли, все-таки переживают за их психическое здоровье. Среднеземноморская диета делает большой акцент на растительных продуктах. Рекомендуется ежедневное потребление цельного зерна, оливкового масла, фруктов, овощей, фасолей и других бобовых, орехов, трав и специй. В меньшем количестве в рационе присутствуют животные продукты, а предпочтительными являются рыба и морепродукты. В 1993 году Гарвардская школа общественного здравоохранения Фонд Oldways Preservation and Exchange Trust Некоммерческая организация в области продуктов питания и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения представили пирамиду средиземноморской диеты в качестве руководства, помогающего знакомить людей с наиболее распространенными в этом регионе продуктами питания. Также Олдвейс предлагает 8 шагов к средиземноморской диете. Предлагаю по ним пройтись, но с вашего позволения, с моими комментариями и дополнениями. Первое. «Ешьте много овощей». И это просто замечательный шаг, на мой взгляд, начиная с того, что всегда можно ставить на стол. Просто нарезанные овощи, заканчивая придумыванием множества комбинаций в салатах. Не забываем, что те овощи, которые мы добавляем, например, в суп или в запеченную рыбу, тоже учитываются. Про овощи можно написать столько, что и целой книги не хватит. Преимущества овощей в диете различны – Они являются источником широкого спектра питательных веществ, витаминов, минералов, пищевых волокон, антиоксидантов и т.д. А еще учтем такие неочевидные на первый взгляд эффекты, как снижение риска кариеса и здоровье глаз. Второе. Измените отношение к мясу. Среднеземноморская диета рекомендует не отказаться от мяса, как вы могли подумать, а пересмотреть способ его потребления. Добавляйте полоски мяса в салаты, старайтесь выбирать постное мясо. И я бы тут однозначно порекомендовал сократить потребление обработанного красного мяса, колбас, сосисок, бекона, то есть всего, что подверглось обработке путем соления, консервирования, ферментации, копчения или других процессов. Всемирный фонд исследования рака рекомендует следующий объем потребления в неделю. 500 граммов переработанного красного мяса, Сосиски, ветчина, колбаса и другое мясо. Эквивалент 700-750 граммов сырого мяса. Говядина, свинина, баранина, канина. Указанное количество было выбрано для обеспечения баланса между преимуществами употребления в пищу красного мяса, как источника основных макро- и микроэлементов, и его недостатками, повышенный риск колоректального рака и других неинфекционных заболеваний. Относитесь к мясу как к компоненту, а не как к отдельному блюду. Третье. Наслаждайтесь молочными продуктами. Молоко, йогурт, сыр, творог и так далее являются хорошими источниками кальция, который помогает поддерживать плотность костей и снижает риск переломов. Стоит отметить, что если вы хорошо переносите молочные продукты, нет повода от них отказываться. А если после потребления у вас есть неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта или признаки аллергии, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Четвертое. Дважды в неделю ешьте морепродукты и рыбу. Тут я бы скорее переформулировал. По возможности ешьте рыбу чаще, чем два раза в неделю. Сельдь, лососи, сардина богаты омега-3 жирными кислотами, а если вы можете раздобыть моллюски, мидии, устрицы, то не забывайте и про них. Жирные кислоты омега-3 помогают снизить уровень триглицеридов, уменьшить свертываемость крови и снизить риск инсульта и сердечной недостаточности. Пятое. Готовьте вегетарианскую еду один раз в неделю. Создавайте блюда из бобов, цельного зерна и овощей и усиливайте вкус с помощью ароматных трав и специй. Этот совет помогает еще больше полюбить овощи и познакомиться с разными вкусами, которыми они богаты. Многие даже не представляют, какие, казалось бы, привычные блюда, куда входит мясо, можно с ними приготовить. Расширяйте кулинарные навыки, вовлекайте в готовку детей и, по возможности, всю семью. И еще один маленький совет – старайтесь комбинировать различную цветовую палитру овощей. Таким образом, вы еще больше разнообразите рацион и получаете необходимые витамины и минералы. Шестое. Используйте растительные жиры. Включите в ежедневный рацион источники растительных жиров, особенно оливковое масло первого отжима, орехи, арахис, семена подсолнечника, оливки и авокадо. Есть некоторые убедительные доказательства того, что замена насыщенных жиров некоторыми ненасыщенными может помочь снизить уровень холестерина. Не стоит, однако, совсем отказываться от продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров – жирного мяса, сливочного и топленого масла, сала, кокосового масла и т.д. Просто сократите объем потребления, а для процесса жарки лучше отдавать предпочтение маслам с высокой точкой дымления. Побочный продукт, который может присутствовать в дыме, это акролеин, потенциальный канцероген. К таким маслам относятся рафинированные масла, например, подсолнечное, оливковое, поскольку при рафинации удаляются примеси и свободные жирные кислоты, которые могут вызывать дымление масла. Седьмое. Переключитесь на цельнозерновые продукты. Цельные зерна содержат клетчатку, витамины, минералы и другие питательные вещества. Помимо этого, в них попадают все части зерна. Оболочка, в ней как раз и содержится большая часть клетчатки, зародыш и эндосперм. Эти продукты также помогают снизить риск диабета, сердечных и других заболеваний. Поэтому оптимальным будет сделать половину злаков в рационе цельными. Ешьте ячмень, булгур, просо, черный рис, гречку, лебеду, красный рис, дикий рис, овсянку, цельнозерновую муку и так далее. Метаанализ, объединяющий результаты исследований, проведенных в США, Великобритании и скандинавских странах, и включающий информацию о состоянии здоровья более чем 786 тысяч человек, показал следующее. У людей, которые ели 70 граммов цельного зерна в день, по сравнению с теми, кто потребляли его мало или вообще обходились без него, Риск общей смертности был ниже на 22%, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 23%, риск смертности от рака на 20%. Восьмое. На десерт ешьте свежие фрукты. Выбирайте из широкого ассортимента вкусных свежих фруктов, от инжира и апельсинов до гранатов, винограда и яблок. Вместо ежедневного поедания мороженого или печенья Приберегите их для особого угощения или праздника. Речь не идет о демонизации сладостей. Акцент смещается в сторону умеренного потребления, в первую очередь, чтобы сократить потребление сахара. Текущий консенсус в отношении сахара таков, что ограничение потребления свободных сахаров до уровня менее 10% от общего потребления энергии является частью здорового питания. Для дополнительной пользы для здоровья предлагается дальнейшее снижение до менее чем 5% от общего потребления энергии. И теперь, прежде чем мы углубимся в исследование, хочется еще раз обозначить главную философию данной системы питания. Среднеземноморская диета – это не только огромное богатство продуктов и рецептов, но и стиль жизни. Это богатый традициями рацион в сочетании с активным образом жизни. Модель который может следовать каждый. Исследования, показывающие преимущества для здоровья. Вероятно, одно из первых знаменитых клинических испытаний, в котором была предпринята попытка продемонстрировать благотворное влияние средиземноморской диеты на снижение сердечных заболеваний, Lion Diet Heart Study. В ходе него было показано, что стратегия профилактики должна включать ее для защиты сердца и сосудов, за ним последовало пятилетнее испанское исследование PREDIMED, где изучалось влияние средиземноморской диеты на риск сердечно-сосудистых заболеваний в когорте из 7447 пожилых людей в возрасте от 55 до 80 лет. Участникам была назначена одна из трех экспериментальных диет. Одна группа придерживалась средиземноморской диеты с добавлением оливкового масла первого отжима. Вторая группа также сидела на среднеземноморской диете, но с добавлением 30-граммовой порции смешанных орехов – грецких орехов, фундука, миндаля – ежедневно. Третья группа придерживалась диеты с низким содержанием жиров. Участники не меняли предписанную схему питания почти 5 лет. Чтобы убедиться в соблюдении диеты, исследовательская группа собрала образцы крови и мочи у случайно выбранных участников. Ученые проверили наличие определенных маркеров, указывающих, действительно ли респонденты потребляли оливковое масло или орехи. Участники также заполняли ежегодные анкеты о своих пищевых привычках. Результаты показали, что у придерживающихся среднеземноморской диеты с добавлением оливкового масла или орехов вероятность сердечного приступа, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 30% ниже, чем у тех, кто сидел на диете с низким содержанием жиров. Ряд других исследований, включая синтезированные исследования, систематические обзоры и метаанализы, подтвердили защитную роль среднеземноморской диеты. В 2014 году два метаанализа показали, что среднеземноморская диета связана со снижением риска развития диабета второго типа. В этом же году систематический обзор и метаанализ обсервационных исследований показал, что ее соблюдение связано со снижением риска смерти от рака. В 2019 году Американская диабетическая ассоциация также выпустила обзор, в котором показала, что данная диета является здоровой, способной снизить риск развития диабета. И тут же появился другой обзор, а точнее руководство для врачей по здоровому питанию для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Mayo Clinic Proceedings. В нем было обозначено, что среднеземноморская диета может помочь людям, страдающим ожирением, снизить массу тела. И даже если мы возьмем психическое здоровье, существует корреляция между соблюдением среднеземноморской диеты и более низким риском депрессии. Исследования, в ходе которых сделаны такие выводы, являются наблюдательными и не доказывают причины и следствия, но, тем не менее, ясно, что преимущества от соблюдения данной модели питания можно получить. Безусловно, не получится описать все исследования данной диеты в одной книге, тем более, что они продолжаются до сих пор, поэтому мы пройдемся по наиболее актуальным публикациям на эту тему. Рандомизированное, контролируемое исследование, опубликованное в журнале Lancet. Его длительность составила 7 лет, и оно показало, что те, кто придерживался среднеземноморской диеты, имели на 25-29% меньше шансов получить серьезное сердечно-сосудистое событие. Например, сердечный приступ или инсульт. Статья в журнале Американской кардиологической ассоциации, где описывалось исследование влияния среднеземноморской диеты на риск возникновения преэклампсии. Преэклампсия – осложнение беременности, характеризующееся быстрым повышением артериального давления. Делается вывод, что более строгое соблюдение среднеземноморской диеты было связано с общим снижением риска преэклампсии на 22%. Рандомизированное, контролируемое исследование, описанное в журнале с грозным названием «Инсульт», с участием более 900 человек с сердечными заболеваниями. В ходе него было показано, что у тех, кто придерживался среднеземноморской диеты, улучшились показания атеросклероза. Подтверждается уменьшением толщины обеих сонных артерий в течение 5 лет. Когортное исследование с участием 21 469 мужчин молодого и пожилого возраста. Оно показало, что те участники, которые наиболее точно придерживались средиземноморской диеты, имели на 22% и 12% меньший риск развития эректильной дисфункции, что также примечательно. Небольшое исследование среди подростков, которое показало, что соблюдение средиземноморской диеты было связано с лучшим качеством сна, а также с более высокими средними баллами и лучшими оценками по математике, языку и основным предметам. Некоторые ограничения средиземноморской диеты. О плюшках мы с вами поговорили, но важно понимать и некоторые ловушки. Ввиду того, что данная диета не подразумевает каких-либо строгих рамок количества съедаемых продуктов, необходимо подстроить общую калорийность рациона под свои энергетические потребности, то есть с учетом массы тела, физической активности и других компонентов. Можно за основу метода контроля рациона взять, например, концепцию здоровой тарелки. Таким образом, будет легче ориентироваться в объеме порции. Иначе существует риск избыточного потребления калорий. Помимо этого, некоторые классические продукты данной диеты могут быть достаточно дорогими в некоторых регионах мира, поэтому стоит подстроить свою пищевую корзину под финансовые, культурные и региональные особенности. Но опять же, невыполнимой задачи нет. Концентрируйте внимание на сезонных овощах и фруктах. Не забывайте про замороженные смеси овощей, Расэкономленные на отказе от готовых кулинарных изделий и доставок деньги можно потратить на рыбу и морепродукты. Тем более, что есть недорогие рыбы, например, сельдь скумбрия, про которые часто забывают. Ну и напоследок, конечно же, вино. Этот напиток часто ассоциируется со средиземноморской диетой. Я знаю, что полный отказ от алкоголя для многих просто невозможен, поэтому его можно включать, но только в умеренных количествах. Стоит принять тот факт, что употребление алкоголя связано с рядом краткосрочных и долгосрочных рисков для здоровья, включая автомобильные аварии, насилие, рискованное сексуальное поведение, высокое кровяное давление и различные виды рака, например, рак молочной железы. А безопасные дозы – попросту нет. Хотя прошлые исследования указывали на то, что умеренное потребление алкоголя оказывает положительное влияние на здоровье, например, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, современные более строго спланированные исследования показывают, что это не так. ДАШ-диета. Определения и предпосылки. даш расшифровывается как «диетические подходы к остановке гипертонии». Диета ДАШ – это план здорового питания, разработанный для лечения или профилактики высокого кровяного давления. Возможно, возникает вопрос, зачем вообще появилась идея разработать такой отдельный диетический план питания. Давайте с вами вспомним, что такое артериальное давление. Как бы очевидно ни было, артериальное давление – это давление крови на стенку артерии. Оно измеряется в миллиметрах ртутного столба и записывается в виде двух чисел – систолического давления, когда сердце производит удар, и диастолического давления, когда сердце расслабляется между ударами. Чем выше уровень кровяного давления, тем выше риск возникновения проблем со здоровьем, таких как сердечные заболевания, сердечный приступ, инсульт, ухудшение когнитивных функций и деменция. Страдают и другие органы-мишени, такие как почки, глаза и так далее. Нормальные значения артериального давления, признанные Американской кардиологической ассоциацией, это цифры менее 120 на 80 мм ртутного столба. Первая стадия гипертонии наступает, когда значение постоянно колеблется в пределах 130-139 систолического миллиметров ртутного столба или 80-89 миллиметров ртутного столба диастолического. Ну и по логике думаю, что понятно, если цифры выше, то это уже следующие стадии. Если все равно не ясна актуальность диеты, то я процитирую данные от Всемирной Федерации Сердца. Артериальная гипертензия является фактором риска смерти номер один во всем мире, которым страдает более 1 миллиарда человек. На ее долю приходится около половины от всех сердечных заболеваний и смертей, связанных с инсультом во всем мире. Гипертония сама по себе не вызывает никаких симптомов, поэтому ее часто называют тихой убийцей. А профилактика гипертензии, с одной стороны, простая, с другой стороны, достаточно трудновыполнимая задача для многих. Она включает следующие компоненты – физическую активность, отказ от вредных привычек, соблюдение здоровой диеты, поддержание нормальной массы тела и снижение стресса. В связи с этим возникла идея изучить разные диетические модели, чтобы определить, какая будет позитивно влиять на артериальное давление и другие факторы нашего здоровья. Диетические подходы к остановке гипертонии, ДАШ, были разработаны в 1990-х годах в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения, Национальным институтом сердца, легких и крови США и пятью американскими исследовательскими центрами для изучения роли диетических стилей питания в артериальном давлении. Впервые ДАШ была представлена на собрании Американской кардиологической ассоциации в 1996 году а затем опубликовано в медицинском журнале Новой Англии в 1997 году в первом исследовании DASH приняли участие 459 взрослых с систолическим артериальным давлением менее 160 мм ртутного столба и диастолическим давлением 80-95 мм ртутного столба около 27% участников имели высокое кровяное давление Диета DASH снижала систолическое артериальное давление на 6 мм ртутного столба и диастолическое артериальное давление на 3 мм ртутного столба у пациентов с повышенным артериальным давлением. У гипертоников оно снизилось на 11,6 мм ртутного столба соответственно. Эти изменения артериального давления происходили без изменения массы тела. Во втором исследовании приняли участие 412 человек. Они были случайным образом распределены в две группы с разным рационом питания – DASH и типичный рацион американцев. Затем в течение месяца участники соблюдали один из трех уровней потребления натрия – 3300 мг в день, уровень, потребляемый многими американцами, промежуточное потребление – около 2300 мг в день и более низкое потребление – около 1500 мг в день. Результаты показали, что снижение содержания натрия в рационе снижает кровяное давление при обоих вариантах питания. При каждом уровне натрия кровяное давление в диете ДАШ было ниже, чем в другой диете. Также диета ДАШ была дополнительно исследована в рамках рандомизированного исследования ОМНИХАРД «Влияние потребления белков, мононенасыщенных жиров и углеводов на артериальное давление и сывороточные липиды». В ходе него было показано, что по сравнению с исходными данными DASH снижает уровень систолического и диастолического кровяного давления и уровни холестерина ЛПНП, общего холестерина. От себя добавлю, что я большее предпочтение отдаю именно ДАЖ-диете. Данный стиль питания наиболее близок россиянам и фокусируется на известных продуктах. А ведь очень важно не просто найти ту диетическую модель, которая будет способствовать укреплению здоровья, а еще и ту рекомендации, которой можно воплотить на практике. На этой ноте самое время поговорить, что же включает в себя данный стиль питания. Что такое стиль питания ДАШ? а это потребление овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, включение в рационе жирных молочных продуктов, рыбы, птицы, бобовых, орехов и растительных масел, ограничение, внимание, не запрет, ограничение продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как жирное мясо, жирные молочные продукты и тропические масла, кокосовое, пальмоядровое и пальмовое масла ограничение сахаросодержащих напитков и сладостей. Помимо этого предполагается снижение ежедневного потребления натрия до уровня менее 2300 мг в день, то есть менее одной чайной ложки поваренной соли. Все эти правила прекрасно сочетаются с методом здоровой тарелки, про которую мы с вами говорили ранее. Энтузиасты из Университета Кентукки представили инфографику такой тарелки. Смотрите в PDF-приложении к аудиокниге. Порции относительны и рассчитаны на потребление примерно 2000 килокалорий в день. Так как в данной диете отдельный акцент делается на контроле натрия, Национальный институт сердца легких и крови разработал советы по снижению содержания соли в рационе. Предлагаю коротко пробежаться по ним. Читайте этикетки на продуктах и выбирайте продукты с низким содержанием соли, особенно кулинарные полуфабрикаты, например, пельмени, котлеты и приправы. Выбирайте свежую птицу, рыбу и нежирное мясо вместо консервированных продуктов, например, бекона и ветчины. Речь не о полном запрете, а лишь о сокращении в рационе. Выбирайте свежие или замороженные, а не консервированные фрукты и овощи. Сократите солени, такие как маринованные овощи, квашеная капуста. Потребляйте их контролируемо. Добавляйте в блюдо смеси приправ без соли, свежей или сушеной травы или свежий лимонный сок. Перед употреблением промывайте консервы или продукты, вымоченные в рассоле, чтобы удалить натрий. Используйте меньше поваренной соли для придания вкуса еде. Не добавляйте соль при приготовлении риса, макарон и каш, если они будут подаваться в качестве гарнира, а не как самостоятельное блюдо. Также допускается не солить гарнир во время приготовления, а посолить после в кастрюле и убрать солонку со стола. Некоторые планы питания ДАШ предлагают ограничить потребление натрия еще сильнее, до 1500 мг в день, на основании индивидуальных рекомендаций врача. Также важно отметить, что некоторые люди могут сначала испытывать вздутие живота из-за высокого содержания клетчатки в растительных продуктах, таких как фрукты, овощи и цельные зерна. Это можно частично облегчить, ограничив их потребление до одного или двух раз в неделю на начальном этапе и постепенно увеличивая. Также можно облегчить вздутие и метеоризм, заменив источники клетчатки с высоким содержанием белка, такие как бобы – источниками клетчатки с высоким содержанием углеводов, такими как цельные зерна, и вводить бобовые в рацион постепенно. В этом стиле питания хорошо то, что он настраивается в соответствии с вашими вкусами и образом жизни, и не требует избегать определенных продуктов или даже групп продуктов. Диета Даш и здоровье в попытке понять взаимосвязь между диетой Даши рисками возникновения конкретных заболеваний и состоянием здоровья было проведено немаленькое количество систематических обзоров и мета-анализов. Мы с вами пройдемся по некоторым из них. Несколько исследований, с которых и начался стиль питания Даш, уже были описаны ранее, поэтому обратимся к наиболее свежим на момент записи аудиокниги публикациям. Гипертония. Начать хочется с того, что диета DASH поощряется многими профессиональными сообществами, которые выпускают рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Поддерживают данный стиль питания, например, Американская кардиологическая ассоциация и Американский колледж кардиологов, Канадское общество сердечно-сосудистых заболеваний, а также Европейское общество кардиологов совместно с Европейской ассоциацией сердечно-сосудистой профилактики и реабилитации, Систематический обзор 2014 года показал, что диета ДАШ приводит к значительному снижению артериального давления в среднем на 5 пунктов для систолического и 3 пункта диастолического. Причем изменения как систолического, так и диастолического артериального давления были выше у участников с более высоким исходным давлением или массой тела. Эти изменения предсказали снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 13%. В 2020 году систематический обзор и метаанализ 30 рандомизированных контролируемых испытаний с 5545 участниками показали, что диета ДАШ была связана со значительным снижением артериального давления у взрослых на 3,2 мм ртутного столба систолическое и на 2,5 мм ртутного столба диастолическое, независимо от гипертонического статуса субъекта. Хроническое заболевание почек – ХБП. В 2019 году ученые объединили и проанализировали результаты шести проспективных когортных исследований с участием 568 156 человек. Среди них было 9249 случаев ХБП. Исследователи обнаружили, что у людей, которые придерживались диеты ДАШ, был снижен риск развития ХБП. К такому же выводу пришли авторы другого систематического обзора и метаанализа в этом же году. Систематический обзор и метаанализ 2022 года, куда были включены 33 исследования с участием 101 077 человек, показал, что даже диеты с низким содержанием соли может снизить риск осложнений со стороны почек у пациентов с ХБП. Кроме того, было подтверждено значительное влияние диеты на артериальное давление, снижение систолического и диастолического на 5,8 и 2,3 мм ртутного столба соответственно, что является важной целью для замедления прогрессирования ХБП. Диабет второго типа В 2019 году Исследователи провели комплексный обзор существующих систематических обзоров и метаанализов, включая три систематических обзора и метаанализа 15 проспективных когортных исследований с участием 942 140 субъектов, а также четыре дополнительных систематических обзора и метаанализа 31 уникального контролируемого исследования с 4414 участниками. Диета ДАШ была связана со снижением заболеваемости диабетом второго типа, а также со снижением частоты сердечно-сосудистых заболеваний и улучшением артериального давления у людей с диабетом и без него. Были замечены и другие кардиометаболические преимущества. Рак. Здесь приведу результаты систематического обзора и метаанализ когортных исследований 2019 года куда включили 17 когортных исследований для анализа потенциальных взаимосвязей и ассоциаций между диетой ДАШ и онкологией. Например, смертность от всех ее типов и заболеваемость определенными типами. Наиболее строгое соблюдение диеты было связано со снижением смертности от всех видов рака, а также пониженным риском развития колоректального рака, рака толстой кишки и прямой кишки. В этом же году другой метаанализ показал, что соблюдение диеты было связано с более низким риском колоректального рака. Такие же выводы были и в систематическом обзоре и метаанализе 2020 года, где авторы, основываясь на результатах исследования, выяснили, что у людей с более высоким соблюдением диеты ДАШ риск развития колоректального рака был на 20% ниже. Общая смертность Систематический обзор и метаанализ 17 проспективных когортных исследований в 2020 году показал, что даже умеренное соблюдение диеты ДАШ связано с более низким риском смертности от инсульта, рака и других причин. Само собой, речь про хронические заболевания, а не про ДТП. Более высокая приверженность диете также усиливала связь со снижением риска. Помимо этого, стоит упомянуть достаточно мощный систематический обзор и мета-анализ, опубликованный под конец 2020 года. В него вошло 113 исследований, включающих данные о 3 277 684 участников. Синтез данных показал, что ДАЖ-диета была связана со снижением риска смертности от всех причин сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета второго типа, нейродегенеративных заболеваний. Кроме того, выяснилось снижение смертности от всех причин и смертности от рака среди выздоровевших от онкологии, причем достоверность доказательств была от умеренной до высокой. И это означает, что можно дать настоятельную рекомендацию в отношении соблюдения данного стиля питания. Соблюдение диеты ДАШ также связано с улучшением когнитивных функций, но эту тему мы затронем уже, когда будем обсуждать следующую стратегию. Майнд-диета. Предпосылки появления диеты. Мы с вами являемся социальными существами, и очень важным критерием для нашего нормального существования в социуме является здоровье мозга. Национальный институт старения США выделяет следующие аспекты здоровья мозга. Когнитивное здоровье. Насколько хорошо вы думаете, учитесь и запоминаете новую информацию. Двигательная функция. Насколько хорошо вы совершаете и контролируете движение, в том числе держите равновесие. Эмоциональная функция. Насколько хорошо вы интерпретируете и реагируете на эмоции, как приятные, так и неприятные. Тактильная функция. Насколько хорошо вы чувствуете и реагируете на ощущения и прикосновения, включая давление, боль и температуру. При этом на здоровье мозга влияет множество факторов. Естественное старение, инсульт, депрессия, употребление психоактивных веществ, а также заболевания, например, болезнь Альцгеймера. Последнее является распространенной формой деменции. 60-70% случаев. Деменция – это синдром обычно хронического или прогрессирующего характера, который приводит к ухудшению когнитивной функции сверх того, что можно было бы ожидать от обычных последствий биологического старения. Это нарушение обычно сопровождается, а иногда и предшествует изменениям настроения, эмоционального контроля, поведения или мотивации. Число людей, живущих с деменцией, согласно отчету ВОЗ, растет. Ей страдают более 55 миллионов человек, 8,1% женщин и 5,4% мужчин старше 65 лет. По оценкам, это число увеличится до 78 миллионов к 2030 году и до 139 миллионов к 2050 году. Международная организация по борьбе с болезнью Альцгеймера отмечает, что каждые три секунды у кого-то в мире развивается деменция. Естественно, такая частота заболеваний имеет свое отражение и в экономике. Общая оценочная мировая стоимость деменции в 2015 году составила 818 миллиардов долларов США, что на тот момент составляло 1,9% мирового ВВП. Это означает, что если бы глобальная помощь при деменции была страной, она обладала бы 14-й по величине экономикой в мире. К сожалению, проверенной стратегии предотвращения деменции не существует, да и лекарств от нее в настоящее время можно сказать, что нет. А те, которые есть, имеют ограниченную эффективность, но ученые стараются – на различных стадиях клинических испытаний изучаются многочисленные новые методы лечения. Однако есть убедительные доказательства того, что привычки здорового образа жизни, такие как физическая активность, отказ от курения и алкоголя, сон и сбалансированная диета могут снижать риск развития болезни Альцгеймера и в общем деменции. Средиземноморская интервенция ДАШ – при нейродегенеративной задержке. Понимаю, понимаю. Хочется задать вопрос, что за ерунда в заголовке и откуда она? Все просто. Именно так расшифровывается диета Майнд. Подождите, не спешите выключать аудиокнигу. Сейчас постараюсь рассказать, как получился такой котопес. Дело в том, что ни средиземноморская диета, ни диета Дашь, не были специально разработаны для замедления и снижения когнитивных функций. Однако они демонстрировали такой эффект. По этой причине доктор Марта Клэр Морис и ее коллеги из медицинского центра Университета Раш и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана взяли компоненты этих планов питания и объединили их с данными исследований в области диеты и слабоумия. Например, было установлено, что среди различных видов овощей Именно зеленые листовые имеют большую ассоциацию с защитным действием против снижения когнитивных функций. Также в многочисленных исследованиях, правда на животных, было продемонстрировано, что потребление ягод улучшает память и нейропротекцию мозга. Мы, конечно, не животные, и далеко не всегда те эффекты, которые проявились на животных, потом удается получить у людей, но в данном случае решили, почему бы не попробовать. И ученые попробовали. Первая статья, описывающая Mind диету и ее эффективность, была опубликована в 2015 году. В ней описали результаты исследования, где за 960 участниками наблюдали почти 5 лет в рамках программы Память. Было показано, что включение большего количества продуктов, рекомендованных диетой Mind, в ежедневный рацион связано с меньшим снижением когнитивных функций. Вторая статья вышла буквально сразу после первой, так как обе они были частью проекта Rush Memory and Aging Project, проект ускоренной памяти и здоровой старости. Описанное в ней исследование показало, что соблюдение диеты Mind было связано с более медленным снижением когнитивных функций, чем при средиземноморской диете или диете DASH. Рекомендации по диете Mind. Объединяя принципы средиземноморской диеты и диеты DASH, диета Mind дает рекомендации по продуктам, на которых нужно сделать акцент, и продуктам, которые следует сократить в рационе. Продукты, на которых советуют сделать акцент. Зеленые листовые овощи, все остальные овощи, ягоды, орехи, оливковое масло, цельнозерновые, рыба, бобовые, птица. Продукты, которые следует сократить. Твердые масла и маргарин, красное мясо, жареная пища. Если точнее, то готовые кулинарные изделия, приготовленные в масле. Сладости и сыр. Тут я бы уточнил, что сыр именно высокой жирности и с большим содержанием соли. В итоге диета Mind содержит продукты, богатые определенными витаминами, каротиноидами и флавоноидами, которые, как считается, защищают мозг, уменьшая окислительный стресс и воспаление. Что там по исследованиям? Так как даже и 10 лет не прошло с момента первой публикации результатов исследований, Нет большого количества данных по диете Mind, но ее, естественно, продолжают изучать. Систематический обзор 2021 года, который включал 13 исследований, показал, что диета Mind может превосходить другие диеты, богатые растениями, для улучшения когнитивных функций, функций познания и глобальной когнитивной функции у пожилых людей. Небольшое рандомизированное контролируемое исследование влияния диеты МАЙНД на когнитивные способности у 37 здоровых женщин с ожирением показало положительные результаты. Проспективное когортное исследование, где ученые проанализировали пищевые привычки и структуру мозга 180 взрослых, у которых менее 5 лет назад был диагностирован рассеянный склероз, показало, что люди, которые наиболее точно следовали диете Майнд, имели значительно большие объемы таламуса, а истощение таламуса является маркером прогрессирования этого заболевания и нейродегенерации. Проспективное когортное исследование более чем 16 тысяч женщин в возрасте 70 лет и старше из исследования здоровья медсестер показало, что более длительное соблюдение диеты МАЙНД было умеренно связано с более высокими показателями памяти в более позднем возрасте, а исследователи, следившие за 2092 участниками, Фрамингемского исследования сердца обнаружили, что более высокие баллы диеты Майнд коррелируют с лучшими когнитивными функциями и памятью, а также с большим общим объемом мозга. Однако данная схема питания оказалась не связана с более медленными темпами снижения когнитивных функций. Было также проведено популяционное исследование, С участием 5907 взрослых, где выяснилось, является ли средиземноморская диета и или диета Mind благоприятной для когнитивных способностей. Ученые обнаружили, что у тех, кто в большей степени придерживается средиземноморской диеты, шансы иметь плохие когнитивные способности оцениваются с помощью тестов памяти и внимания на 35% ниже по сравнению с теми, кто ее не придерживается. Результаты были схожими для диеты Mind, вероятно, потому что эти два режима питания во многом пересекаются. Трехлетнее рандомизированное, контролируемое, многоцентровое исследование влияния диеты Mind на когнитивные функции у 604 человек с риском развития болезни Альцгеймера даст важную информацию для разработки рекомендаций по питанию данных больных и профилактики деменции в целом. Оно еще в процессе, поэтому ждем.